Глава 8 Особняк впечатлял. Построенный в колониальном стиле еще в прошлом веке, он выглядел тяжеловесно и внушительно. Два этажа с мансардой 3 толстые оштукатуренные стены, крыльцо с квадратными колоннами и портиком, печные трубы по торцам здания. От калитки к дому вела посыпанная кирпичной крошкой дорожка, проложенная между рядами подстриженных на уровне пояса кустов. Внутри здания все было так солидно. Просторный зал-прихожая с камином высотой в человеческий рост, столовая, гардеробная. Кухни нет, располагается в отдельном здании на территории поместья. Хотя некогда была, о чем свидетельствовали трубы, возвышавшиеся над черепичной крышей. На второй этаж с жилыми комнатами вела мраморная лестница с мраморными же перилами и балясинами, а вот в мансардное помещение деревянное, но крепкое, из дубовых плах. Мансарду, как нам пояснили, сделали позже. Цивилизация не обошла стороной особняк. Ванные комнаты с туалетами имелись во всех спальнях, а вот в мансарде ватор один, как и душ. Телефонные аппараты на всех этажах. На стенах батарея отопления. Оно здесь автономное, от электричества. Имелся подвал для вина со стеллажами для бутылок и бочками на специальных подставках. Пустыми, конечно. В прошлом веке поместье строили за городом, но со временем Буэнос-Айрес разросся и подступил к нему вплотную, что есть гуд. Из столицы ехать недалеко. Облазив особняк, я выбрался во двор, где осмотрел подсобные помещения кухня флигель для проживания прислуги на не гараж на два автомобиля к нему откованных ворот вела выложенная брусчаткой дорога территория поместья гектара полтора обнесена кирпичной оградой есть отдельно стоящая терраса проще говоря беседка хотя назвать так капитальное сооружение с черепичной крышей не поворачивается язык даже печь гриль внутри имеется отсутствуют только стены Особняк сдавался с мебелью, и она мне понравилась. Сделанная на заказ, основательная и удобная. — Почему дом до сих пор пустует? — спросил у сопровождавшего меня Диего. Он даже в мансарду со мной лазил, несмотря на протез. — Дорого, сеньор Родригес, — вздохнул бывший тенента. — Пять тысяч долларов в месяц, да еще хозяева требуют предоплату за квартал. Это только аренда. Содержание поместья обойдется тысячи три в месяц. Прислуга, электроэнергия, вода, телефон, налоги. Все это платить нам. Заплатим, сказал я. Мне нравится. Воля ваша, кивнул Диего. А прислуга? Хозяева ее рассчитали. Поговорите с людьми. Работящих примем обратно, лодырей заменим. Вы теперь управляющий, вам и решать. Благодарю, сеньор, поклонился экстенента. Договор на аренду заключили в тот же день. Я выписал чек на 15 тысяч долларов и на завтра перевез жену и вещи. Обстоятельства поджимали. Участие в шоу не прошло даром. Появились толпы жаждущих исцеления. Следовало организовать прием и как можно скорее. Связываться с клиниками не хочу, хватит с меня немцев. Потому искал особняк. Нашел. Серхио не подвел. Я получил разрешение местного Минздрава исцелять незрячих детей. Почему только их? Спросите у чиновников. Не переживайте, сеньор, сказал по этому поводу Диего. Работы хватит. Кроме Аргентины есть Бразилия, где живет 150 миллионов человек. А еще Мексика и другие страны Латинской Америки. Не исключаю США и Канаду. Мы, к слову, будем лечить гринго Если хорошо заплатят, улыбнулся я. Скажем, 10 тысяч долларов с головы. Сам же говорил, аренда дорогая. Управляющий засмеялся. Не любят здесь американцев. С Диего у нас с первых дней установились добрые отношения. Бывший военный интендант и алкоголик оказался толковым и работящим парнем. Отлично разбирается в местных реалиях, много знает и умеет, ничего не забывает. Превосходное чувство юмора. Годами мы почти ровесники. А еще Диего впечатлило мое воинское звание. Я не стал говорить, что погоны получил после двухмесячных сборов. Здесь офицеров ценят и очень уважают. Конвейер заработал. Его организация и отладка легли на плечи Диего и двух нанятых им специалистов. В первой половине дня я занимался пациентами от фонда дочери президента. Их привозили на автобусе в сопровождении родителей исцеление детей они ждали в беседке где угощались кофе и печеньем пациентов я отпускал по мере исцеления детям трудно высидеть час с повязкой на глазах они бежали к родителям вызывая у тех слезы и восторг вот пусть и выпускают пар не то примутся руки целовать больше 15 детей за раз фонд не привозил обычно меньше все упиралось в финансирование есть деньги везут Нет, могли позвонить и извиниться. И вот тут все зависело от расторопности Диего и его людей. Следовало оперативно заменить фондовских пациентами из собственной очереди, куда записывали детей из состоятельных семей. Платили они по другому тарифу. Тысяча долларов за ребенка. Как сказал Диего, нормальная цена даже для не слишком богатых аргентинцев. В крайнем случае можно взять кредит в банке и его дадут. Деньги фонд перечислял на мой счет, состоятельные родители привозили наличные. Их хранили в огромном сейфе, доставшемся нам от хозяев. Раз в неделю приезжала инкассаторская машина из банка и забирала выручку. Но это я забежал вперед. Мы едва успели обосноваться в поместье, как в мой кабинет заглянул Диего. «Звонили из кубинского посольства», — сообщил с порога «Просили принять их представителя». «Пусть приезжает», — сказал я. Какие у вас отношения с кубинцами? — Хорошие, — ответил он. В войну они нас поддержали, помогали оружием, поставляли его через Ливию и Бразилию. Реальный факт. Куба поддержала Аргентину в войне за Мальвинские острова. И почему я не удивлен? Кубинец приехал в тот же день. Мужчина лет сорока, высокий, жилистый. Одет в штатский костюм, но носит его как мундир. «Рауль Гарсия, советник посольства», — представился гость по-русски и протянул мне руку. Я ее пожал. «Мы могли бы поговорить?» «Запросто», — ответил я, указав на стул. Встреча происходила в столовой. «Вино, кофе, ром? Вы голодны?» «Нет, товарищ», — покачал он головой. «Но от кофе не откажусь». Я велел горничной принести напиток и устроился за столом напротив. Несколько мгновений мы рассматривали друг друга. Первое впечатление не обмануло. Гость успел повоевать. Суровое лицо с резкими чертами смотрит, словно целится. Приходилось мне встречать таких орлов в прошлой жизни. Немного поговорили о погоде, затем принесли кофе, и мы оба сделали поглотку. Товарищ Фидель поручил спросить, — начал гость, поставив чашку, — вы согласны исцелять кубинских детей? Если да, то за какую плату? Молодец Фидель и его разведка. Не успел начать практику, как разнюхали. Вот такая у них диктатура. Первым делом дети. Ответ на первый вопрос — да, на второй — бесплатно. Рауль удивленно уставился на меня. Почему бесплатно? Спросил после паузы. В 1986 году в СССР случилась авария на Чернобыльской АЭС. Пострадало много людей. Десятки заболели лучевой болезнью. Спасти их могла пересадка костного мозга. И тогда кубинцы, обучавшиеся в СССР, стали донорами. Знаете, какова процедура? Берут шприц с толстой иглой, протыкают ею грудную кость и выкачивают мозг. Это очень больно и небезопасно. Но кубинцы пришли. Считайте, возвращают долг. Реальная история. Кубинцы, обучавшиеся в СССР, стали донорами костного мозга для пострадавших от аварии на ЧАЭС. Почему я трепетно отношусь к чернобыльской теме? Ну, так был там. В 1986 году меня призвали из запаса и направили на юг Беларуси. Командовал взводом в батальоне, охранявшем рубежи зоны. Не по ВУЗ, конечно, но тогда с этим мало разбирались. Всех гребли. ВУЗ – военно-учетная специальность. По итогам этих сборов мне упала на погоны третья звездочка. Стал старшим лейтенантом. «Спасибо, товарищ», — сказал кубинец. «Скажу честно, не ожидал. Информация была другой». «Что, сбежал из СССР ради денег?» — улыбнулся я. «Да», — кивнул он. «Деньги, если их достаточно, дают человеку свободу. Ему нет нужды думать, как найти работу и прокормить детей» но когда богатство становится фетишем, оно превращает человека в раба. Он живет ради денег, посвящая все помыслы накоплению сокровищ. Я ценю свободу. И еще. Куба 30 лет в блокаде. Требовать с вас деньги при таких условиях преступления. Хотя у меня будет просьба. Слушаю, — насторожился он. Требуется охрана. Поместье расположено за городом, — Каждый день здесь скапливаются крупные суммы денег. Рано или поздно заинтересуется местный криминал. Аргентинцев нанимать не хочу. Среди них могут быть люди из преступного мира или их ставленники. Кубинцам доверяю. Охранникам буду платить. Размещение и питание за мой счет. Сколько человек нужно? Для начала пять. Дальше будет видно. Хорошо, кивнул он. Обеспечим. Как собираетесь работать с детьми? Их привозить сюда? По каким дням? Лучше нанять теплоход, погрузить пациентов и привести в порт Буэнос-Айреса. Я буду приезжать и исцелять. этокий плавучий госпиталь. Это дешевле, чем самолетами. Есть еще причина. Исцеляю не только слепоту. Еще детский церебральный паралич и онкологические заболевания. Правда? Изумился он. Подтверждено практикой в СССР но в поместье принимаю лишь незрячих, таково решение местных властей. Иностранное судно не является территорией Аргентины. Там могу делать, что хочу. Привозите всех. И еще. У вас есть хорошие микробиологи? Думаю, найдутся, кивнул он. Вам они зачем? Есть идея сделать лекарство против рака. Даже так? Подобрался он. Почему с нами? В случае успеха вы используете лекарства для своих людей. Бесплатно. В СССР медицина тоже бесплатная, возразил он. И ученые там хорошие. Мне пока нельзя возвращаться на родину, возразил я. Не рассказывать же ему, что скоро произойдет с СССР. Что случится, получи руководство независимых государств, доступ к разработкам. Мигом продадут на Запад, а потом страна за огромные деньги будет покупать у них готовый препарат. В случае успеха поделитесь со мной рецептурой. Таково мое условие. Нет проблем, кивнул он. Благодарю, Мигель. Я доложу о разговоре товарищу Фиделю. Полагаю, он поддержит. До свидания. Кубинцы прилетели через день. К поместью группу доставила такси-микроавтобус, которая, развернувшись, немедленно уехала. Понимаю водителя. Выглядели гости вовсе не туристами. Сильные, жилистые стремительные в движениях. У каждого за спиной объемистый рюкзак. Одеты скромно и легко. В северном полушарии весна, а вот здесь осень и прохладно. Я наблюдал за гостями из окна кабинета, после чего взял портативную рацию и велел сторожу провести их в дом. Через пару минут спустился сам. Поздоровался и представился, заодно рассматривая будущих охранников. Кубинцы назвали свои имена Они сняли рюкзаки и стояли вольно, но эта кажущаяся расслабленность не обманывала. Волки. Четверо мужчины одна женщина. И какая? Мулатка лет 25 невысокая, стройная, с офигенно красивым лицом и спортивной фигурой. Товарищ Исабель представил ее старшей группы по имени Луис. Вижу, сомневаетесь, товарищ Мигель? Попробуйте ее захватить. По-русски он говорил не совсем уверенно, но понятно. Я пожал плечами, подошел к Эссабель сзади и обхватил ее руками чуть ниже груди. Из борцовского захвата не вырвешься. В тот же миг изящная шоколадная ножка скользнула мне в промежность, подцепила лодыжку, и я почувствовал, что лечу. На спину грохнулся, словно шкаф. Хорошо, что на полу оказался ковер. Все равно удар вышиб из меня дух, и я невольно разжал руки. Вывернувшаяся из захвата мулатка оседлала меня и изобразила удар кулаком в горло. «Готов», — сообщила ослепительно, улыбнувшись. «Признаешь?» По-русски она заговорила без акцента. На мгновение я завис, ощутив на себе упругое женское тело. и Его запах — чистый, манящий. «Признаю», — согласился наконец. «Но ты можешь не вставать, мне так нравится». Луис перевел мои слова кубинцам, они захохотали. Мулатка смутилась и вскочила. Следом поднялся я. «Исабель была лучшей в группе», — сообщил Луис. «И еще она училась в СССР, русский для нее как родной. Товарищ Фидель посоветовал нам взять женщину-бойца. Она будет охранять вашу супругу, сопровождая ее в поездках. Заодно обучит испанскому языку». «Передайте, команданты, мою благодарность», — сказал я. «Он мудрый человек. А теперь идемте, покажу ваши комнаты». Кубинцы разместились в мансардном этаже. Комнаты выбирали сами. Исабель нашлась спаленка на втором, судя по всему, бывшая детская. Мулатка только цокнула языком, рассмотрев комнату и мебель. «Никогда не жила в такой роскоши», — произнесла с восторгом. «Вы того заслуживаете». — сказал я, едва удержавшись от комплимента. — Черт, что со мной? — Запал на шоколадку? — Только этого не хватало. — У меня жена есть. — Да и стар я для Исабель. Вон какие у нее напарники. Молодые, сильные, красивые. — Размещайтесь, товарищи, — предложил. — Через час встретимся в столовой, пообедаем, поговорим. Стол накрыли на семерых. Я с Викой и охрана. Прочий персонал отсутствовал. Воскресенье. Из прислуги в поместье только повар, вернее, повариха, и сторож на воротах. Вот и замечательно. Лишние уши ни к чему. Кормелита наша повариха приготовила эскалопы из говядины, печеные ломтиками картофель, салат из овощей и разнообразную мясную нарезку. Подала свежий пшеничный хлеб, кукурузные лепешки и вино. Кубинцы принесли бутылку рома. Мы выпили, закусили, и набросились на еду. Ели гости с удовольствием. Было видно, что угощение им нравится. Так на Кубе продовольствие по карточкам. Никто не голодает, но разносолы в дефиците. Снеть кубинцы просто смели, причем мулатка не отставала от мужчин. Кармелита подала кофе. Луис и еще один кубинец достали сигары, угостили и меня. Остальные не курили. Виктория, не любившая табачного дыма, попрощалась и ушла. Мы с удовольствием задымили. «Поговорим об оплате», — предложил я. «Тысяча долларов в месяц устроит? Командиру полторы». «Очень высокая зарплата в то время, тем более для Латинской Америки. Больше, чем средняя в США». Исабель перевела. «Мы согласны, товарищ», — поспешил Луис остальные не ответили, но по их лицам было видно что довольны а ведь половину отдадут кубе у них так принято в стране отчаянно не хватает валюты блокада мать ее от того и живут скудно питание и проживание бесплатно сообщил я если есть предпочтение по блюдам скажите по вот еще выложил на стол стопку банкнот здесь 10 миллионов австралий Купите одежду по сезону и заодно, чтобы не выделяться среди аргентинцев. Ваша слишком легкая и бросается в глаза. Завтра дам вам автомобиль. Водитель отвезет в город, подскажет нужные магазин и поможет с выбором. Сегодня отдыхайте. Нет, товарищ Мигель, покачал головой Луис, прибрав деньги. Отдыхать мы не будем. С вашего разрешения обследуем поместье. Распорядитесь, чтобы нам дали ключи от помещений. Сам и дам, пожал я плечами. Даже проведу. «Вы служили в армии?» — внезапно спросил Луис. «Старший лейтенант запаса, командир взвода связи». «Я субтинент Луис гальега младший лейтенант, по-вашему. Мои спутники — прапорщики, кроме Исабель. Она сарджента до примера, то есть сержант первого класса. Офицерское звание пока не выслужило. Мы на службе и выполняем приказ. Любой ценой уберечь вас и вашу супругу от возможных неприятностей». Сообщаю это для того, чтобы знали, мы воинское подразделение и жить будем по своему распорядку. Подъем, зарядка, тренировки. Как офицер поймете. Только не пугайте пациентов, улыбнулся я. Шесть дней в неделю сюда приезжают родители с детьми. Это сегодня никого нет. Нежелательно, чтобы вы тренировались на глазах посетителей. А то вдруг Исабель вздумает кого-то повалять. муладка возмущенно зыркнула, но мой спич перевела кубинцы засмеялись. «Не волнуйтесь, товарищ Мигель», поспешил Луис. «Мы будем незаметны, как положено охране. Нас этому учили. А сейчас покажите нам поместье». И мы пошли. В понедельник я представил кубинцев Диего, рассказал, сколько им платить и велел поставить на довольствие. «Аргентинцы стоили бы дешевле», сказал управляющий после того, как Луис и его люди ушли. «Мне нужны не дешевые, а лучшие», — ответил я. «Будешь возражать?» «Нет, сеньор», — вздохнул он. «Они и в самом деле такие. Если бы с нами на островах были кубинцы, британцы не смогли бы высадиться. Или положили бы свой десант». А сказал, потому что появилась проблема. «Мне звонили из фонда дочери президента». Деньги у них кончились, и когда появятся, неизвестно. Что делать? Продолжать исцелять. Пусть везут. Десять человек в день. Заплатят хорошо, нет, переживем. Вы плохой бизнесмен, Мигель, покачал он головой. Хотя я рад вашему решению. Дети невиновны. Есть и хорошая новость. Позвонил Гринга из США. Он согласен заплатить 10 тысяч долларов за исцеление сына, но настаивает на проверке результата. «Пусть везет с собой офтальмолога или нанимает его здесь», — пожал я плечами. «В этом нет нужды», — ответил Диего. «Он сам офтальмолог». Американец прибыл через два дня. Худощавый, лысый, молодцеватый. А вот сын толстый и рыхлый. В мать, наверное. Да и двигается мало. У незрячих это проблема. Исцелил я его легко. Стандартный случай. Сняв повязку, мальчуган восторженно завопил и попытался вскочить со стула. Отец прикрикнул, усадил сына обратно, после чего принялся его обследовать. Нацепил на лоб сферическое зеркало с дыркой, достал какие-то приборы и приступил. Затем вытащил из сумки свернутую в трубку таблицу, водрузил ее на вешалку и проверил остроту зрения мальчика по ней. — Великолепно! — сказал, закончив. — Очки не понадобятся. «Как вы это делаете, мистер Родригес?» С божьей помощью улыбнулся я. «Это навсегда? Рецидивы вероятны?» «До сих пор не было, но если и возникнут, то коррекция бесплатна». «Благодарю». Он протянул мне пачку долларовых купюр в банковской упаковке. Я взял ее и сунул в карман. «У меня к вам предложение, мистер Родригес», — сказал американец. Мы могли бы поговорить. Почему бы и нет? Американцы последние пациенты сегодня. Прошу, указал я на кресло. Мальчик пока может посидеть на террасе. Кармелита угостит его кофе и печеньем. Или чаем. Кока-колой, потребовал пациент. Можно колой, кивнул я. В доме она есть. Для гостей держим. Я эту гадость не пью. Не хотите перебраться в США? начал офтальмолог, когда мы остались наедине. «Нет», — покачал я головой. «Почему?» — удивился он. «Вы могли бы зарабатывать миллионы, получить американское гражданство». «Не хочу. Мне нравится в Аргентине». «Жаль», — огорчился он. «Тогда предлагаю сотрудничество. Я буду направлять к вам пациентов. Доходы пополам». «А рожа не треснет». «Нет, мистер Джонатан. Мой гонорар — 10 тысяч долларов с пациента. Сколько с них возьмете вы, мне не интересно Только так». «Хорошо», — вздохнул он. «Сколько пациентов вы готовы принять?» «Десять человек в неделю. Лучше одной группой. День недели, время и прочие подробности согласуйте с управляющим. Вы с ним уже знакомы». «Вы деловой человек, мистер Родригес?» сказал американец, вставая. «Говорят, что вы русский, более того, из СССР, это так?» «Да». «А охватка, как у американца. Жаль, что не хотите переехать в США. Вы бы сделали блестящую карьеру. Если передумаете, сообщите». «Как только, так сразу», — пообещал я. Не знаю, как понял это гость, но расстались мы довольны друг другом. А еще более довольным выглядел Диего. «Сто тысяч долларов в неделю!» — восхитился, услыхав о разговоре. «Я беру свои слова обратно. Вы отличный бизнесмен, сеньор!» «А еще гоню замечательный самогон». Шутка. Первая партия пациентов из США прибыла через неделю. Проблем с ними не возникло. Чего не отнимешь у американских врачей, так это профессионализма. Сказали, что пациенты до 18 лет. Таких и привезли. Предупредили, с сохранившимся зрением от двух процентов. Значит, полностью слепых не будет. Не то были прецеденты. Неприятно говорить матери, что ее ребенку не поможешь. Она ведь так надеялась. Аргентинцы в этом отношении похожи на нас. Но все это произошло позже. Перед этим случилось происшествие, едва не погубившее мои планы? Да и меня лично. Серхио позвонил вечером. Я как раз разобрался с последним пациентом. «Михаил Иванович», — в голосе помощника президента слышалась паника. «Вам приходилось исцелять инсульт?» «Нет», — ответил я, — «но могу попытаться. Результат зависит от сложности случая и состояния пациента». «Все сложно и плохо», — выдохнул он. «Но попробуйте. Другого не остается. Утопающий за соломинку хватается, как говорят у русских. Приезжайте как можно скорее». Военно-морской госпиталь, район Кабалита. Я встречу у входа. Еду, — ответил я и положил трубку. К счастью, Алонсо нашелся у гаража, где мыл машину. А ведь мог уйти, рабочий день у него кончился. Я и сам могу сесть за руль, но Буэнос-Айрес знаю плохо. Гони, — приказал я, запрыгнув в салон. Военно-морской госпиталь. Линкольн, рыкнув мотором, сорвался с места. Гнал Алонсо от души, любит это дело и машина позволяет. Кадиллак я сдал, уезжая из отеля, арендовав взамен автомобиль поскромнее. Но это с виду. Мотор у Линкольна мощный, управляемость выше всех похвал. Я как-то попробовал прокатиться за рулем и остался в восторге. Жаль, времени нет отвести душу и погонять в волю. К госпиталю мы подкатили через 20 минут. А ничего себе здание моряки отгрохали. Модерновое. Оставив Алонса разбираться с полицией, по пути мы нарушили все возможные правила дорожного движения. Я направился к входу. Серхио ждал у дверей. «Наконец-то!» — обрадовался моему появлению. «Раньше не мог?» «Мой водитель сейчас разбирается с полицией», — указал я за спину. «Летели со всей скоростью, в том числе на красный свет». «Забудьте про полицию», — махнул он рукой. «Идем! Скорее!» Быстрым шагом мы пересекли холл. Вошли в лифт, поднялись на пятый этаж и заспешили по широкому коридору. Возле одной из палат толпились люди. Кто-то в белом халате, кто-то без него. Некоторые в военных мундирах. Погоны, аксельбанты, встревоженные лица. Серхио что-то сказал по-испански, и все уставились на меня. Выражение лиц скептическое. Наконец кто-то из чинов кивнул, люди расступились и пропустили нас к дверям. Подскочившая женщина забрала наши плащи и помогла надеть белые халаты. Серхио толкнул дверь, и мы вошли. Еще в коридоре я понял, к кому меня пригласили. Не ошибся. Президент лежал на кровати, весь опутанный проводами. Из угла рта торчит трубка, уходящая к аппарату на стойке. Искусственная вентиляция легких. Хреновые дела. Я привычно просканировал пациента. Плохо. Сердце едва бьется. Меном на грани между жизнью и смертью. У кровати пациента дежурил мужчина средних лет в медицинском облачении. Наше появление он встретил удивленным возгласом. Серхио что-то быстро сказал. В ответ врач разразился возмущенной тирадой, которую сопровождал энергичной жестикуляцией. «Говорит, что не подпустит вас к пациенту», — перевел Серхио. «Не верит в целителей». «Он даст гарантию, что вылечит президента?» — спросил я. Серхио перевел. Врач как-то сразу увял и пробормотал нечто малоразборчивое. «Гарантии не дает», — перевел Серхио. «Тогда пусть не мешает». Я подошел к умывальнику в углу, быстро ополоснул руки и вытер их висевшим здесь же полотенцем. Подошел к Менному, по пути бесцеремонно отодвинув медика плечом. Положил президенту руку на теме. «Что у нас?» «Тромб. Небольшой, но наглухо закупоривший сосуд». Тот лопнул, выбросив в мозг порцию крови. Образовалась гематома не сказать что большая но достаточная чтобы вогнать президента в кому то что он до сих пор жив чудо помогла бы срочная операция но ее почему то не сделали то ли нет высококвалифицированного нейрохирурга под рукой то ли тот не решился оперировать на открытом мозге рискованно даже в моем времени ладно это лирика время работать я решил начать с сосуда главное восстановить кровообращение с гематомой разберемся потом Восстанавливаем целостность артерии, разжижаем тромб. Это оказалось непривычно сложно, но так никогда не занимался. Шаг за шагом, не спеша, я двигался по намеченному пути, пока, наконец, кровь не заструилась по восстановленному сосуду. Половина дела сделана. Президент внезапно закашлялся и открыл глаза. Завозился на кровати. «Сеньор Президент!» — подскочил врач. «Уберите ему трубку из трахеи!» — приказал я. «Пациент способен дышать сам!» Подбежавший Серхио перевел, хотя врач и сам понял. Осторожно снял интубирование. Менем что-то тихо прошептал. Врач наклонился к нему и ответил. «Говорит, что у него инсульт, потому не нужно шевелиться!» — перевел Серхио. «Скажите, что я не закончил. Сосуд восстановил, тромб растворил, но нужно убрать гематому». Серхио перевел. Врач выпрямился и что-то изумленно спросил. Спрашивает, неужели такое возможно? А он что, не видит? — буркнул я. Пусть отойдет и не мешает. С гематомой повозился. Можно было спихнуть на врачей. Главное сделано. Но сверлить президенту череп? Я постепенно разжижал сгусток, стимулируя окружавшие его ткани впитывать жидкость. Кажется, все. Я убрал затекшую руку с головы президента и поймал его взгляд. «Грасиас», — прошептали бледные губы. «Поправляйтесь, сеньор президент», — сказал я по-испански. «Эту фразу знаю». «А сейчас вам нужно поспать», — добавил по-русски. Подскочивший Серхио перевел, меном смежил веки. «Вот и все», — сказал я и спросил у Серхио, «где тут можно покурить». «Идем», — кивнул он. «Мы вышли из палаты. Важные чины продолжали толпиться у дверей. наше появление они встретили вопросительными взглядами». Серхио произнес длинную напыщенную фразу. Чины удивленно закрутили головами, а офицер с пышным аксельбантом на плече «Гадом буду главный генерал» что-то недоверчиво спросил. «Сомневается, что президент поправится», — пояснил Серхио. Врачи говорили, безнадежен. А он, небось, уже задницу к президентскому креслу примерил. Знаем мы таких борзых. «Сомневается, пусть спросит у врача», — сказал я. «Фирма веники не вяжет, фирма веники плетет». «Что это значит?» — удивился Серхио. «Целитель дает гарантию. Через несколько дней менам вернется к исполнению своих обязанностей». «Я переведу последнюю фразу», — сказал Серхио, что и сделал. Чины удивленно загудели. Я бесцеремонно раздвинул их плечом и направился к выходу. Меня окликнул Серхио, указав на белый халат. Совсем забыл. Подбежавшая женщина забрала у нас медицинское облачение, возвратив плащи. «Здесь неподалеку есть хороший ресторан», — предложил Серхио. «Открыт даже ночью». мы спустились вниз Вышли из госпиталя и направились к Линкольну. Выскочивший из салона, Алонсо протянул мне несколько листков, разразившись обиженной речью. «Штрафы», — объяснил Серхио. Он забрал у водителя листки, порвал их и бросил на асфальт. «Завтра позвоню в полицию, штрафы отменят». Радостный Алонсо отвез нас в ресторан. Мы оставили его за столиком у дверей, предупредив, чтобы счет за ужин официант подал нам, сами же прошли в глубину зала, где разместились в углу. Спустя несколько минут я уже терзал зубами горячее мясо. Серхио не отставал. Проголодался. Покончив с едой, я достал из кармана пачку сигарил. Нравятся они мне. «Угостите и меня», — попросил Серхио. Я протянул ему пачку. Подскочивший официант щелкнул зажигалкой. Мы синхронно вдохнули ароматный дым. Сигарилы, как сигары, курят не в затяжку. «Не нахожу слов, чтобы выразить вам свою признательность», — начал Серхио. «Вы не представляете, что сделали, Михаил Иванович. Менам у власти менее двух лет. Только-только начались реформы, способные положить конец влиянию военных на политику. Альфонсин не довел их до конца. Если бы Менам умер...» Он закатил глаза и покачал головой. «Ну да, свой пост ты бы потерял точно». «Как это случилось?» – спросил я. Президент не производил впечатления больного. Я его обследовал при личной встрече, просто по привычке. Никакого атеросклероза. Удивительно здоровый для своих лет человек. Меном умер в 2021 году в возрасте 90 лет. «Неожиданно», – сказал Серхио. «Президент работал как обычно, принимал посетителей, и подписывал документы». Вечером встретился с делегацией финансистов из Британии. Они прибыли изучить возможности инвестирования в экономику Аргентины. Говорил с ними больше часа. встречи все остались довольны. Президент ушел к себе в кабинет, и уже там ему стало плохо. Секретарь был рядом, он немедленно вызвал медиков. В госпитале мена сделали рентген головы. Консилиум решил, что операция не поможет, и тогда я вспомнил о вас. «Погодите», — перебил я. Менем разговаривал с британскими финансистами. С кем конкретно? «Вы кого-то из них знаете?» — удивился Серхио. «Кое с кем знаком». «В утренних газетах напечатают репортаж и фотографии», — сказал Серхио. «На встрече были журналисты». «Что-то нехорошее у меня предчувствие». Попрощавшись с Серхио, я отправился в поместье. Там сначала выслушал выговор от Луиса за то, что уехал без охраны. Извинившись перед младшим лейтенантом, пошел к себе. Осторожно принял душ, почистил зубы и скользнул под бочок к спавшей жене. Ага, спала она. Был немедленно изловлен и подвергнут интенсивному допросу. — Ты куда ездил? — К пациенту. — Не ври! Я охнул от щипка в бок. — Пациенты приезжают сами. У этого был инсульт. — Врешь! — Еще один щипок. «С каких пор ты занимаешься инсультами?» «С тех, как пациент, президент Аргентины». «Правда?» «Да», — сказал я обиженно. «Тут, можно сказать, спас свободу и демократию, а меня щиплют, как гуся». «Прости». Меня обняли и поцеловали. «Ты так неожиданно сорвался и уехал. Вернулся поздно. Решила, что ездил к женщине». «Как ты могла подумать такое?» Изобразил я монолог Никулина из фильма «Бриллиантовая рука». «Мать моего будущего ребенка! Не могу это пережить. Пойду накапаю себе сорок капель». «Я тебе накапаю». Меня крепко прижали к упругой груди. «Есть лучшее средство снять стресс». И мне его сняли. Осторожно, исходя из сложившихся обстоятельств, но вполне действенно. «Доволен?» — спросила Вика, пристроив голову на моем плече. «Да», — ответил я. «А ты?» «Я довольно всегда, можно сказать, перманентно», — она хихикнула. «С тех пор, как познакомилась с тобой». «Ох, Миша, живу как помещица. Дворец, прислуга, даже личная охрана. Кстати, эта Исабель очень милая, вежливая и образованная». «Шоколадка», — хмыкнул я. «Не ожидала, что мой муж расист», — фыркнула Вика. «Исабель красивая!» Только загорала много. «Прекрати!» — приказала жена. «С чего взъелся на девочку? Ты ей, кстати, нравишься. Она видела, как исцеляешь детей, и пришла в восторг». Бог с ней соскользнул я с темы. «Как там маленький? Не толкается?» «Буйствовал немного», — хихикнула Вика, но потом успокоился. «Что он делает сейчас?» «Сосет пальчик». «Какой?» большой на правой руке. — Будем отучать, — строго сказала жена. — Дурная привычка. — Это точно, — подтвердил я и не заметил, как соскользнул в сон. — Непростой выдался день.